А мы были недалеко от Рима, и расчет, полагаю, был простой. Если выживет хотя бы треть войска, она благополучно доберется до Рима и войдет в его ворота как победительница. Не помню, писал ли я о моих друзьях-прачниках Гану Гэдди и Бармакари, писал ли я о некоем маленьком Андусе? Если нет, то запомни, Эти имена, я скоро коснусь их, это ты узнаешь о них нечто, лишь бы хватило этих римских дощечек. Мне трудно говорить обо всем, что случилось со всем нашим войском на болотах. Может быть, один маленький пример кое-что и скажет тебе. А пример такой. Рядом со мною сражался при Тицини некий Сокол, рожденный в Сицилии, такой же наемный воин, как и я. Этот красавец, двадцати пяти лет от роду, упал рядом со мною, сраженный приступом лихорадки. Это случилось в ночное время. Я сам был в полузабытии. Он стонал, и я не смог оказать ему помощи. Ни я, ни другие. А утром, когда взошло солнце, мы увидели труп. Сокол умер, как и многие другие. Я плакал. От бессилия и горя я рвал на себе волосы, пока меня не успокоил наш сотник, влив в меня этой иберийской огненной жидкости. Да, брат, лохет, такова одна из тысяч трагедий, которая сама по себе сильнее любой великой трагедии Софокла. Днем мы шагали, отыскивая любую тропиночку меж болот, по которой могли пройти к Тразименскому озеру, куда вел нас командующий. И мы радовались этому, что идем к озеру, а не к огромному болоту, ведь мы смогли бы хоть руки помыть. Это нам казалось подлинной благодатью. И как припоминались наш Аргас и замечательное Лукоморье за городом, так готов был нестись в припрыжку к берегам Италийского озера, от озера до Рима совсем рукой подать. При одной этой мысли сердца наши усиленно бились, а ноги несли нас сами по себе. Я писал, что Тина была зловонной, но это мало что скажет тому, кто сидит далеко отсюда, в прекрасном доме прекрасного города Аргос. Если хочешь знать, что это, возьми большую горсть Тины из болота, что на южной окраине Аргоса, примешай к ней побольше тухлой рыбы, которую собери на берегу, Примешай также собачьего помета и полей все это прошлогодней мочой, и ты будешь иметь некоторое представление о здешней тине. Верно то, что поход в Этрурию через болото избавил нас от встречи с римскими легионами, но, скажу так, лучше битва с римлянами, чем эти болота. Наберись терпения, дочитай мое сумбурное письмо до конца, и ты, я уверен, согласишься со мной. Вообрази хотя бы это. Когда смотришь на болото днем, они напоминают зеленым цветом большое поле, а вечером — некую ржавчину, покрывшую огромное пространство. Словом, видеть все это и нюхать ядовитые испарения — величайшее бедствие для человека. И среди болот... Мы вспоминали Альпы, как сладкое сновидение. Итак, милый Лохет, мы двигались к Тразименскому озеру. Нам говорили, что на берегах озера нет врага и в помине. Стал быть, мы идем к Риму, не встречая пока сопротивления. Только Ганнибалу могла прийти эта счастливая мысль, так говорит наш бравый сотник. Прошло немало дней... Прежде чем увидели мы озерную гладь, и все, кто остался в живых, радостно вздохнули. Погода была неважная, и мы не смогли в полной мере оценить всю прелесть воды. Озеро это окружено холмами. Одни повыше, другие пониже. Одни голые, другие поросли кустарником. А на третьих красуются прекрасные сосны. А главное, под ногами у нас твердая земля. А главное, нет вокруг болот, а главное впереди — пресная вода, ее даже можно пить. Между водой и холмами, которые на северной стороне озера, лежит просторная поляна. К ней с запада и с востока ведут узкие проходы.